Глава 10. «В гостях у Атоса». Потомок аристократов граф де ля Фер, он же Атос, жил в обшарпанном доме на улице Перонри. Единственным человеком, кто составлял ему компанию, был его придурковатый слуга Гремо, слепой как крот, глухой как тетерев, и ленивый, как тюлень. Поэтому Д'Артаньяну пришлось измочалить дверной молоток, а дубовую дверь, прежде чем ему открыли. «Кто здесь?» Одновременно кашляя и сморкаясь, спросил Гремо. «Это я, Д'Артаньян!» Нетерпеливо отозвался Гасконец. «Кто-кто?» — переспросил слуга, приставляя ладонь к уху. «Разуй глаза, скотина! Это я, Д'Артаньян, друг Атоса! Какого Барбоса?» Здесь люди живут, а не собаки. Если вам собака нужна, то, пожалуй, иди на псарню. И слуга сделал движение, чтобы закрыть дверь. Д'Артаньян, как клещ, вцепился в дверную ручку. Скотина, я тебе кости переломаю. Да я вовсе на вас и не лаю, отозвался Гримо. Я просто объясняю вам. И без того, потерпевшийся за этот кошмарный день, Д'Артаньян был не в состоянии слушать объяснения какого-то идиота. Косконец в ярости дёрнул ручку на себя, Гримов в свою очередь потянул к себе. В ту самую секунду, когда молодость взяла своё, показался Атос, и, конечно же, с бутылкой в руке. Что тут происходит, чёрт бы вас побрал? Кто здесь? Это я, откликнулся Дортаньян выходя из полутёмной прихожей на свет. Что? Баба, в бешенстве зарычал мушкетёр. Пона отсюда. Атос, атос, это же я, Дортаньян. Ах, это вы, дорогой друг. Какого же чёрта вы бабой-то нарядились? Собрались на маскарад? Со мной такое приключилось. Сначала поднимемся наверх, только лакеи разговаривают в прихожей, перебил его Атос демонстрируя остатки аристократических замашек. Когда друзья поднялись в кабинет, Атос назидательно выставил палец. Эх, молодой человек, сколько раз я вам говорил, не связывайтесь с женщинами, они вас погубят. Атос, вы как в воду смотрите. Я смотрю, отнюдь не в воду, тут Атос хмыкнул. In vino veritas истина в вине. Тут он налил бокалы. Давайте выпьем, Д'Артаньян, и у вас в голове тоже прояснится. К сожалению, на меня спиртное оказывает обратное действие, возразил Госконец. Чепуха, отмахнулся Атос. Вам просто нужно почаще упражняться. Что ж, я готов. Выпили. Д'Артаньян хотел было открыть рот, собираясь начать рассказ, о своих злоключениях, но Атос весело закричал: "Э нет, между первой и второй перерывчик небольшой. Выпили". Дортаньяно слегка повело, и он упал со стула. "Не притворяйтесь", строго заметил Атос и водрузил полупьяного гасконца на прежнее место. "Ещё выпили". "И ещё. И ещё много, много раз". Дортаньян уронил голову на стол. Проклятье, взревел Атос. Кажется, у нас кончилось вино. Он выловил Дортаньяна из тарелки. Затем взял со стола свисток и задудел в него так, что у Дортаньяна заломило в ушах. Боже мой, да перестаньте вы богоградить, взмолился госконец. Но гремой иначе не услышит, возразил Атос. А кто же ещё принесёт нам выпить? А оглохший Дортаньян Заткнул уши пробками от бутылок. Наконец, в дверях кабинета показался сонный Гримо. Атос сделал ему знак, который прекрасно понимают пьяницы всего мира, то есть растопырил мизинец и большой палец под прямым углом. Гримо кивнул и удалился. Но вот теперь, пока я до канальи ходит за выпивкой, вы мне всё и расскажете. «И, кстати, переоденьтесь в мужскую одежду, в этом шкафу вы найдете все, что надо, а то мне временами мерещится, что я пью с бабой, тогда мне хочется придушить вас». Д'Артаньян последовал его совету и, путаясь в рукавах и штанинах, начал свой рассказ. Атос слушал вполуха, но когда Д'Артаньян дошел до того места, как он увидел на груди Миледи клейму от утюга поперхнулся и уставился на собутыльника так, словно тот поведал ему о только что изданном сухом законе. «Клеймо от утюга. На левой груди. А вы не ошибаетесь?» Д'Артаньян побожился. Лоб Атоса покрылся легкой испариной. «В чем дело, Атос?» — забеспокоился Гасконец. Атос не отвечал. Через полчаса он пришел в себя и выдохнул. «Это моя жена». Таньян окаменел. «Миледи — жена Атоса! В это! Просто невозможно было поверить! Вы шутите?» Шутки кончились. Злобно отрезал Атос. «Вы спутались с моей женой! Надеюсь, вы не станете ревновать?» Вопрос повис в воздухе. «Но как же ей удалось спастись? Ведь я так хорошо повесил ее на дереве!» «Наверное...» мимо проходили дровосеки, они и срубили по ошибке не то дерево, предположил Д'Артаньян. Кстати, а за что вы её повесили? За шею, разумеется. Я вовсе не то имел в виду. В чём эта красотка провинилась перед вами? Красотка? А знаете ли вы, что эта красотка не давала мне денег на выпивку? Ну, а тос, не считаете же вы это достаточным основанием для того, чтобы Она изменяла мне на каждом шагу. Я устал вытаскивать ее любовников из-под кроватей, вытряхивать из гардеробов и тумбочек. Среди них попадались настоящие хамы. Прихожу когда домой, открываю гардероб и вижу... задницу в кожаном пальто. Смеетесь? Ну-ну. Лупоглазого типа. В чем мать родила? Представляете, он мне и заявляет. Ну что уставился? Моль не видел? А вы что? «Ну, раз ты моль, ты у меня сейчас полетаешь!» И выкинул его в окно. «А на каком этаже находилось это окно?» Опять полюбопытствовал Д'Артаньян. «На девятом», — пояснила Тос. «У меня как раз был шикарный девятиэтажный замок на берегу Лазурного моря. Что вы говорите?» — удивился Д'Артаньян. «И куда же он делся, этот ваш замок? В этом-то все и дело. Когда я однажды проучил эту тварь раскаленным утюгом, Она подала на развод, и замок присудили ей, а меня как осла выкинули на улицу. И тогда вы, и тогда я подпалил свой фамильный замок, а когда она выскочила из огня, поймал её и повесил. Друзья помолчали. В это время явился Гримо с дюжиной бутылок. Выпели. Вы себе не представляете, лебезный Дортаньян, в какой капкан вы попали глубокомысленный зрёкатос. Я бы сказал двойной капкан, с одной стороны кардинал, с другой миледи. Ещё неизвестно, что хуже. Вы не знаете, какая это злобная тварь, она не успокоится, пока не намотает ваши кишки на барабан. По спине Дортаньяна пробежали мурашки. К осконцам неизвестно слово страх. Ну да, Когда вам в бастилии переломают все кости или миледи сыграет с вами какую-нибудь злую шутку, вы не то запоёте, ризонно заметил Атос, отбивая горлышко у очередной бутылки. Тартаньяну стало жутковато. Стол слегка завибрировал, бутылки мелодично зазвенели. Атос, сочтя это неплохим аккомпанементом, запел про какой-то пруд где какие-то травки цветут. Голос у Атоса был так себе, слушать было тошно. И Д'Артаньян поспешил откланяться.